Глава 18 Пронзительный звонок телефона выдернул меня из сна. Старый аппарат, работающий с перебоями, решил вдруг ожить. Уже было довольно поздно, почти час ночи, и я встревоженно взяла трубку. «Отис?» «Это я», — раздался в ответ тихий голос Эвана. «Вы одеты?» «Нет, я спала», — после пары секунд замешательства ответила я. «Почему вы звоните на этот телефон?» «С вашим мобильным связи нет. Мне нужно, чтобы вы пришли ко мне в офис». «Сейчас? Зачем?» «Пожалуйста, Джейн, вы мне нужны. Вы всё поймёте, когда придёте». Настойчивость, с которой он говорил, только усилила мою тревогу. «Ладно, сейчас оденусь». На экране смартфона действительно мигала всего одна полоска сети и дешёвый усилитель никак не исправил ситуацию. Натянув толстый свитер и джинсы, я скоро расчесала успевшие спутаться волосы и вышла, старательно заперев за собой дверь. Туман совершенно рассеялся. Луна тонким золотистым ломтиком поблёскивала где-то высоко в тёмном небе, а шуршащий в кронах высоких сосен ветер напоминал шум машин на автостраде. В тусклом свете грунтовых светильников я добралась до парковки, где перед гаражом до сих пор стояла машина. Неужели Малик Андерсон ещё не уехал? Но это был внедорожник, а не Порше Малика. Рэндж-ровер, чёрный, а может, синий. Меня вдруг охватило беспокойство. Дойдя по тёмной тропинке до офиса, я обнаружила, что дверь приоткрыта, а изнутри льётся слабый свет. Минни и Микки, припав к земле, низко рычали, не отрывая взгляда от чего-то внутри комнаты, и даже не обратили на меня внимания. Я вошла внутрь. «Джейн!» — из теней в дальнем конце комнаты появился Эван. Я охнула. На белой рубашке олели пятна крови. «Вы ранены?» «Нет, не он!» — донёсся слабый голос сбоку. Повернув голову к трем плоским мониторам в другом конце комнаты, транслирующим сводки по финансам, где чьи-то лица что-то тихо бормотали под бесконечные котировки акций, я увидела скорчившегося на кушетке Рика Макадамса. Я снова ахнула. Лицо его превратилось в окровавленную маску. Пиджак, штаны и обувь — все было в темных багровых пятнах. Прижатое к голове полотенце тоже пропиталось насквозь. Я не могла отвести от него глаз. Эван схватил меня за руку. «Он говорит, что знает вас. Это правда?» вздрогнув я наконец посмотрела на Эвана. «Виделись как-то раз. Что произошло?» «Когда вы встретились?» «Месяц назад он узнал Ауди и поехал за мной». «Почему вы мне не рассказали?» «А с чего мне было рассказывать?» Я снова посмотрела на Рика. Ему нужно в больницу. «Как больно!» «Я здорово облажался», — произнёс Рик. «Сказал ему позвонить вам. Вы будете свидетелем». «Ей придётся быть свидетелем», — ответил Эван, а потом обратился ко мне. Он пробрался на частную территорию, нарушив судебный запрет. За ним погнались собаки. Он оступился, упал и разбил голову. «Ложь», — пробормотал Рик. Когда я его нашёл, он был в отключке. Я погрузил его в машину и привёз сюда. Скорую вызывать он отказывается. На вид он серьёзно ранен. Высвободившись, я подошла к Рику. Роскошные светлые волосы слиплись и потемнели. Корни поблёскивали отсочившийся из ран на голове крови, а кончики покрывала засохшая корка. Ему немедленно нужно в больницу. «Нет», — возразил Рик. «Никакой скорой». «Отвезите меня сами». Отняв полотенце, он тут же приложил его обратно. «Чёрт, я умру от потери крови». «Не умрёшь», — возразил Эван. «От ран на голове всегда много крови, но всё не так страшно». Развернувшись, он прошёл в другую комнату и появился с новым полотенцем. «Прижми покрепче, я отвезу тебя в больницу». Рик сменил багряное полотенце на чистое и с видимым усилием сел. «Я не сяду в одну машину с тобой», — возразил он. «Она меня отвезёт». «Нет», — Эван сделал шаг ко мне, будто из желания загородить. «Я не позволю втянуть её». «Втянуть меня во что?» «Или меня везёт она, или сделка отменяется». «В таком случае она отменяется», — низким опасным голосом отрезал Эван. «Я звоню парамедикам, они известят полицию». И мы оба рискнём и посмотрим, кто выиграет. Рик что-то слышно пробормотал. Вдруг я обратила внимание на совершенно обычные звуки офиса вокруг. Звонок телефона даже в такое время. Звуки приходящих сообщений в компьютере. Приглушённые голоса дикторов в телевизоре. Мигающий свет придавал обстановке какой-то ненатуральный вид. Точно из чёрно-белого кино. «Всё в порядке, я его отвезу», — решила я. «Я не могу вам этого позволить», — отрезал Эван. «Это не ваше решение, а мое». Я обернулась к Рику. Прижимая к голове полотенце, он, пошатываясь, поднялся на ноги. В пару широких шагов Эван оказался рядом, поддерживая его. «Пункт неотложной помощи есть в Pacific Grove», — сказал мне иван «Берите его машину, я поеду следом». «Никаких карманных докторов», — возразил Рик. «В Монтерее есть нормальная больница. И никаких преследований». С помощью Эвана он двинулся к двери, а потом отпрянул. «А собаки?» «Они не бросятся, видя меня рядом». Я вышла за ними следом. Овчарки вскочили, яростно лая. «Тихо!» — прикрикнул Эван. И они тут же смолкли, продолжая, впрочем, угрожающе рычать. Эван рывком распахнул дверцу рейндж-ровера, Эрик тяжело рухнул на сиденье. «Ты упал у себя, это ясно?» «Я понял. Я же сказал, что так и сделаю». Эван повернулся ко мне. «Вы уверены, что справитесь?» «Да, ему нужна помощь». «Послушайте», — уже более мягким тоном продолжил Эван. «Если ему станет хуже, останавливайтесь и вызывайте скорую. Если нет, оставьте его машину у больницы». Я пошлю водителя забрать вас. Я сделаю всё, что посчитаю необходимым. Забравшись на водительское место, я завела двигатель. «Вам надо на шоссе один до съезда на Пебл-Бич. Больница прямо за ним, там будет знак. Езжайте быстрее. Боль просто невыносимая». Выехав от особняка на петляющую лесную дорогу, я безуспешно пыталась проглотить ком в горле. Желудок свело. Рик стонал на каждой трещине и ямке в асфальте. Мы только доехали до середины первого крутого поворота, когда он неожиданно потребовал. «Остановитесь!» «Что такое? Вернуться?» Ударив по тормозам, не поняла я. «Нет, туда я не вернусь. Тут всё и случилось. Тут он напал на меня». Рик указал на лес. «Я видел его. Белая рубашка, фонарь. Там была тропа, и я пошёл за ним. «В одиночку? В темноту?» «У меня был фонарик в телефоне, ясно?» «Я недалеко прошёл. Вон там есть крест. Красный крест на могильном холме. У него здесь тайная могила». Я с сомнением покосилась на него. Он не хотел, чтобы я увидел. Подобрался сзади и ударил меня. Рик снова застонал. «Дьявол, как же больно! Езжайте дальше!» Всю дорогу до автострады он молчал. А потом, когда машина выбралась на более ровную поверхность, немного оживился и даже сел прямее. «Что вы вообще так поздно делали в поместье?» «Осматривался. Это огромная дикая территория. Улики могут быть где угодно. Раньше нельзя было, иначе этот чокнутый гектор меня бы нашёл. И как вы забрались внутрь?» «У меня свои способы», — уклончиво ответил он. «У меня есть право находиться здесь. Половина всего принадлежит моей сестре. Совместно нажитое имущество — таков закон в Калифорнии. Всё делится пополам». Он опустил козырёк от солнца и, приподняв полотенце, посмотрел во встроенное зеркало. «Выглядит хреново. Езжайте быстрее». Я нажала на газ. Всё, что он говорил, звучало сомнительно, но, может, я смогу вытянуть из него ещё что-нибудь. «Вам нужно кое-что знать», — начала я. «Ваша сестра перестала принимать лекарства. Она их не глотала, а прятала в туфлях. От этого у неё могли снова проявиться суицидальные наклонности». «Это он вам сказал?» «Я сама нашла таблетку в её туфле. Клозапин». «И что же вы делали с её туфлями?» «Рылась в её гардеробной», — напрямую ответила я. «А потом Эван с аннунциатой нашли ещё таблетки». И у них есть беспристрастный свидетель, присутствовавший при обыске. И откуда вы знаете, что он не сам подложил их туда, до убийства, в качестве алиби? Я помедлила. Наверняка я этого не знала. Рик хрипло рассмеялся. У него на всё готов ответ. Он же психопат, а они в этом мастера. Что, повышаете его с социопата? Он качнул головой. «Насмехайтесь, если хотите, но вы понятия не имеете, какой он на самом деле. Думаете, моя сестра была первой?» «Что вы имеете в виду?» — настороженно уточнила я. «Его родители. Знаете о них?» «Они погибли в авиакатастрофе, когда он был в колледже?» «Нет. Начались весенние каникулы, и он был с ними в Перу. И он тоже должен был лететь на том самолёте. Они пропали?» а он получил деньги. Знакомо, не так ли? У меня внутри всё похолодело. В жизни может быть больше, чем одна трагедия. Ага, ему просто чертовски хронически не везёт. Это выходили около башни раньше? До темноты. Помолчав, какое-то время решила спросить я. Нет, говорил же. Я только вошёл, как он ударил меня. А раньше? По ночам вы там бродили? «Может, у коттеджа?» «Я больше не хочу говорить. Боль адская!» Он скорчился на сиденье и замолчал. Примерно полчаса спустя показался съезд на Пасифик Гроу в Пебл Бич, и я свернула по указателю. Знак привёл меня на узкую дорогу, но тут Рик издал звук, напоминающий предсмертный хрип, и я беспокойно повернулась. По его лицу текла кровь. Веки дрогнули, Их глаза медленно закатились, оставляя видимыми только белки. И мужчина, потеряв сознание, уткнулся в окно дверцы. «Рик!» — охнула я. Впереди уже потянулись белые здания больничного комплекса. Я, затормозив у пункта неотложной помощи и выпрыгнув из машины, начала звать на помощь. Тут же появился санитар с каталкой, за ним второй. К моему облегчению Рик уже немного пришел в себя. «Держись, приятель!» Первый санитар помог ему опуститься на каталку. «Раны на голове всегда сильно кровоточат. Доктора тебя быстро подлатают». «Мне остаться?» — спросила я Рика. «Нет, уходите». Припарковав его машину на парковке для посетителей, я вернулась к больнице, отдать ему ключи. Санитары как раз завозили каталку внутрь. Он слабо усмехнулся и указал в угол здания. «Улыбнитесь, вас снимают!» Я подняла голову. Там действительно мигала красным огоньком камера слежения. И что? Его увезли в приёмный покой, и я вышла наружу. Позади здания надрывалась сиренами скорая. А что, если Прик был серьёзно ранен и умер бы по дороге? Сердце колотилось, как сумасшедшее. Я уже вытащила телефон, Но тут к тротуару подъехал чёрный внедорожник, и водитель произнёс моё имя. Спрыгнув на асфальт, он открыл для меня пассажирскую дверцу, и я устроилась на роскошном сиденье. Руки и свитер у меня были в крови, и меня передёрнуло. Вытащив из дверцы бутылку воды и пакетик бумажных салфеток, я как можно тщательнее очистила руки и одежду. Видимо, потом я задремала, потому что, по ощущениям, уже через несколько минут мы свернули к Торнклиффу. На тёмной парковке перед особняком мерцал огонёк — сигарета. Эван нервно мерил площадку шагами, а при виде нас затушил сигарету каблуком и распахнул мою дверцу. «Вы в порядке?» «В порядке». Он коротко переговорил с водителем и внедорожник уехал. Тогда иван снова обернулся ко мне. «У меня есть друг, доктор. Он позвонил в больницу. Там сказали у Макадамса сотрясение. Угрозы для жизни нет, но вы были правы. Нужно было сразу вызвать сюда скорую и никоим образом не вовлекать вас в это». «Что за сделку вы обсуждали?» — спросила я. «Почему он согласился сказать, что упал дома?» «В прошлом году его лишили лицензии адвоката во Флориде за попытку подкупить судью». Он не хотел, чтобы его поймали на чужой территории, учитывая запрет суда. Что за запрет? Вслед за курьерами и службой доставки он проникал сюда, пока меня не было. И шнырял здесь, разнюхивал, донимал моих сотрудников. Не знаю, как он пробрался сегодня, но намерен выяснить. Тогда почему вы решили прикрыть его сейчас? Меня подозревают в убийстве жены, и если б ее брата нашли в крови у меня на кушетке, Это лишь усложнило бы ситуацию. «Это вы напали на Рика?» Внимательно глядя на него, спросила я. «Нет. Я был в зале, читал документы. Ферфакс принёс мне пиво за полчаса до этого. Можете сами спросить. И зачем мне на него нападать?» Его обнаружили собаки, загнали в угол. Если б он не разбил голову, я бы вызвал полицию. Он сказал, там в лесу есть могила с красным крестом. «И вы не хотели, чтобы он её видел?» «Там я похоронил свою собаку, Делайло». Уголки губ Эвана дёрнулись в невесёлые улыбки. Она была старой, плохо соображала и съела отравленную приманку. «Так её никто не травил?» «Вы имеете в виду биатрис «Нет, моя жена обожала собак». Какое-то время я молчала. Наши тени под цветом грунтовых светильников дрожали на мощёной площадке, и будто переплетались. «Вы слышали про меня много плохого, верно?» мягко произнес Эван. «Да», — признала я. «И вы этому верите?» Я медлила. «Я отвечу на любой ваш вопрос. Но не сейчас. Вы ужасно устали. А у меня есть срочные дела, которые нужно закончить до утра. Но завтра мы обязательно поговорим». «Почему?» Улыбнувшись, он коснулся моего лба, убирая прядь волос. Я подняла голову, встречаясь с ним взглядом, и он притянул меня в объятия. Его губы коснулись моих, и от поцелуя всё тело вспыхнуло, как спичка. Но потом перед глазами мелькнула картинка. Девушка, похожая на портрет Модельяни. И я высвободилась из его рук. Эван снова улыбнулся. «Хорошо». «Увидимся завтра». «Спокойной ночи, Джейн». Я проводила взглядом его удаляющуюся по тропинке фигуру. Беатрис. Торнклифф, 17 декабря. После полудня. Я должна следовать плану Рикки. В домах у приемных семей Рикки всегда составлял планы за нас обоих. Это он придумал, как нам украсть часы-кортье в Бокаратон или бриллиантовые ожерелья от Тиффани избежать в Но потом я начала зарабатывать много денег, и ему больше не приходилось ничего придумывать. Ничего до того момента, пока не появилась та девчонка из Санкт-Петербурга. Та, которая стала саблезубым тигром на подиуме и которую я обезвредила. А Феона потом названивала мне и каркала в трубку. И тогда Рике снова пришлось строить планы. «Взгляни правде в глаза, Битти Джун. Тебе становится хуже. У тебя осталось, может, года два продуктивной работы, и то, если повезёт. Тебя надо выдать замуж. Желательно за какого-нибудь богатенького старикана. С состоянием не меньше четверти миллиарда. Тебе и так уже есть из кого выбрать». «Но они мне не нравятся, Рики. Я не хочу». «Чушь, Биджи». «Тебе придётся кого-то выбрать, и если дело до этого дойдёт, мы всегда сможем от него избавиться». «Как? Рикки, расскажи». «Всё просто. Существует миллион способов». Тогда он придумал новый план. «Первым делом, Биджи, ты собираешь улики». И он рассказал мне о крови, о ноже, волосах. «И прячешь всё в каком-нибудь тайнике». «Тайник», — рассерженно шепчет Мария. «Какого чёрта ты ждёшь? Пошевеливайся!» Я иду быстрее к своему тайному месту, вниз по зелёным от муха ступеням к старому деревянному коттеджу, и ноги неудобно болтаются в больших ботинках моего тюремщика. Обхожу коттедж сзади, по тропинке, о которой мало кто знает, и нервно заглядываю в стеклянные двери. Но внутри темно. В отличие от того дня в конце апреля, «Бити, поспеши!» — шипит Мария. Набросив на голову капюшон толстовки, защищая волосы и лицо от плетей, ежевики и сорняков, я иду дальше по тропинке, которая приводит меня к тайнику. Проход в него скрыт под грязью и листвой. Я вытираю ручку, а затем тяну на себя. Спускаюсь вниз по ступенькам, которые закручиваются, а потом заканчиваются в камнях и грязи. Достаю из пакета доказательства — волосы, окровавленные кусочки шифона и шёлка и разбрасываю их на полу. Достаю также нож с моей кровью и тоже бросаю в грязь. Затем расчёсываю едва затянувшийся порез и, выпочкав пальцы, оставляю отпечатки на перилах, поднимаясь обратно. Выбравшись из тайника наружу, я тяну на себя крышку люка, и она падает с гулким звоном точно церковный колокол. Мгновение я с ужасом жду, что на звук прибегут ведьмы. Но ничего не происходит, и я возвращаюсь той же тропой вокруг коттеджа и иду к особняку, к той стороне, где под навесами стоят разные машины и механизмы. Подхожу к машине, которая перерабатывает и покрывает почву остатками травы и бумаги. И скармливаю в большой красный рот журнал «Вок». Она хрустит им точно огр печеньями. Грррр. И я снова боюсь, что шум услышат ведьмы, и торопливо запихиваю в машину пакет с остатками шёлкового платья, и огарь его тоже сжирает. Быстро-быстро я возвращаюсь в морскую комнату, и прежде чем зайти, откидываю капюшон и по возможности отряхиваюсь от колючек, листьев и грязи. Поднос с едой так и стоит на столике рядом с моим шезлонгом, и теперь мне уже не страшно. Я ужасно хочу есть, прямо как огор. Устроившись в шезлонге, беру поднос на колени и, вонзив пластиковую вилку в крабовый салат, начинаю есть. Солёные морепродукты и листья молодого шпината напоминают мне другой вкус. Вкус крови. Да, я помню тот день в конце апреля. И вкус крови девчонки во рту. Девчонки по имени Лили.